330 декабрь 9. -е. Достойные проявления. И только они центры под воздействием. Теперь смотрит и улыбается. Так все огни утверждаются мною. Величие моего спокойствия, обретешь спокойствие свое. Качество во мне сущие, суть двигателей жизни. Огни жизни они. Во мне ищи, и во мне найдешь все, что ищешь и что хочешь. Я мощь утверждающая, я победитель мира, я луч счастья, и дни мои в днях твоих утверждаются. Спокойствие, восприятия, основа успеха. Нужна и уверенность, то есть вера во всем, что касается меня. Силу даю. Мою силу ощущаешь уже в себе. Мою, я твоя сила и мощь, во мне твое все. Осознать надо. Даю пожеланию твоему и дерзанию. Сказал, дам это ручательство. Утверждая мои качества в себе, приближаешься и становишься мною. Качество — каналы сближения и цепи счастья. Не унылые или румяные добродетель, но крылья полета но мощь устремления, но радость, понявшего счастье слияния, радость победы. А себя убери. Он нам не нужен. Мы. Берешь по праву, и не может быть места сомнению или неуверенности. Знай свою силу. Ее источник — неиссякаемый источник счастья. В слиянии радости и счастья найдешь, и мощь победителя — духа, мира, плоти. Гармоничное созвучие с мощью моей, да будет твоим достоянием. Нет пространства — мы едины. Нет вещей — все во мне. Нет себя — есть и я. Спокойствие есть ключ от тайных дверей счастья. Спокойствие есть основание жизни духа, жизни в духе, в лучах моих прибежище твое. Я — дом твой. Земная жизнь — это источник алмазов возможностей счастья. И тернии жизни — лишь алмазы возможностей, когда терновый венец становится венцом света. Не изменяем, владыка, значит, двери открыты всегда, значит, возможность слиться. Слово неразборчиво. Всегда есть у порога твоего сознания. Мою радость в тебе сущую утверждаю. Радостью познается мир мой на слиянии сознаний основана мистерия жизни я в тебе ты во мне в жизни земной смерть но я победил и жизнь и смерть утверждаю тебя победителем и жизни и смерти счастье мое и счастье духа и в духе и к миру земному касательства не имеет Поэтому на костре и пели гимны бэкстази восторга они победившие материю в духе, ибо воистину преодолели жизнь они, победители плоти. Идем к победе над жизнью, но через жизнь руку дал. Веду невредимо, слышишь? Так день твой в дне моем есть день постоянный, непрерывной победы над судолокой жизни, уколами, огорчениями и голосами земли. — Укололи, но я с тобой. Ущемили, обидели, отяготили, ранили, но свет мой в тебе, но мы поверх всего в днях моих прибываем. И сумерки суетной жизни твоей есть лишь подножие света, моего света в тебе, моих дней в твоих, тень от света они эти сумерки. И когда я стану для тебя всем, и заполню твой микрокосм, узнаешь, что такое часы счастья. Цветы счастья собирай умелой рукой. Растут даже на льду. И там, где слепой пройдет с огорчением, зрячий увидит. Так они идут во тьме, не видя крупиц драгоценных возможностей. Радуемся не страданиям и тягостям, а тому дару, который они кроют в себе, алмазом возможностей. На мягкой постели не будем искать. В голоде и холоде поспешает дух. Борьба и победа, даю меч и пояс счастья, оно во мне, но люди ищут его вне меня, а я есть Альфа и Омега. Все, так и ищущий вовне во тьме внешний прибудет, прах и тление удел его, ибо все труды и усилия его вихрю на разрушение. Мы строим прочно и надолго, навсегда, и радость моя вас да прибудет. Мы вместе до звездного счастья дойдем по кручем и горным тропам. И в сердце владыки только лишь в нем откроется счастье Сезам.